«Да, не помешает. Если справиться, можно поставить его заведовать всем серебряным и свинцовым хозяйством. Построим на севере городок возле рудников. Дело это нужное. Не придется на себе руду таскать. Проще ее на месте перерабатывать». «Если серебро будет, то, конечно, нужное. Денег нам дан, немало требуется. Куда ни кинь, не хватает чего-то. И людей, конечно, мало очень. Я даже кертом думаю начать заниматься от безысходности». На нем можно хорошо заработать. С хорошими деньгами можно выкупные их брать начать, везти сюда, землю давать, к ставить. И если старые связи в Империи поднять, то и там хватает перспектив. К тому же можно морем караваны проводить, под сильной наемной охраной. Этот путь безопаснее, чем через горловину, несмотря на галеры демов, что вдоль берегов шастают. Иначе ничего не получится. Мы за 40 лет не расплодимся так, чтобы от гор до гор долину держать.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 Стыдно признать, но Галера Демов вдребезги разнесла все мои и без того скудные представления об античных и средневековых кораблях. Я смутно помнил, что грибные суда с одним рядом весел назывались униремы, с двумя – диремы, с тремя – триремы. У римлян вроде доходило до пентерем пяти этажей, но некоторые исследователи считали это преувеличением – верхние весла окажутся черт тяжелыми и длинными».